дорогой, обсаженной вётловыми, и для всего согнал более 10 тысяч крестьян сие не кстати в рассуждении рабочей поры, а ещё больше не по обстоятельствам. не сперспективы губернатору начинать бы нужно, а есть дела важнее в его губернии, которые требуют направления. а по сему поднялся потёмкин и закинув руки за спину, принялся мерно и грузно вышагивать а посему смею молвить надлежало бы губернатору написать построже партикулярное письмо а ещё лучше вызвать его к нам да немного покричать на него покричать резко бросил потёмкин голос у него могучий зычный когда он говорил казалось, его грудь и спина гудят и голос, и его властные манеры вселяли некий трепет не только в сердца обыкновенных смертных, но даже сама Екатерина, преклоняющаяся перед своим любимцем, за последнее время стала испытывать в его присутствии чувство немалого смущения, граничащего с робостью. Александр Андреевич обратился к Екатерине князю Вяземскому. Что вы имеете на себя ответствовать? Вяземский поднялся, развёл руками и как бы оправдываясь, заговорил: Ваше величество и господа Высокое собрание. Поскольку мне не изменяет память, губернатору Шитнёву Был заблаговременно послан высочайший опробованный план прокладки сквозь густые леса новой дороги шириной не более ни менее как 30 сажен, дабы воровские люди не имели способа укрыться и делать вред и грабёж жителям Ваше сиятельство, на низких нотах проговорил Потёмкин. Я остановился среди кабинета, на щекастом лице его играла умная ухмылка. Я, если мне будет дозволено её величеством, немало не дерзаю возражать против всего полезного проекта. Но поймите, князь, горит Россия. С востока летят головешки, и падает чуть ли не в колени нам князь а вы тут а вы россия горит подняв пудовый кулак крикнул он так громко что голос его, наверное, был слышен за Невой князь Вяземский втянул шею в плечи будто его пристукнули по темени и завертел во все стороны немудрой головой своей Ваше высокопревосходительство, адресовалась Екатерина к Потёмкину, приглашая вас чуть-чуть умерить пыл и пощадить хотя бы мои уши. Их взоры быстролётно встретились. Потёмкин почувствовал себя виноватым, приложил руку к сердцу, почтительно императрице поклонился, подошёл к круглому столу и сел. Он был к Екатерине весьма предупредителен, особенно при посторонних. Но он иногда вдруг весь вскипал и тогда терял самообладание. Александров Андреевич снова обратился императрице к Вяземскому. Вызывать сюда губернатора Шитнёва в такую пору мы считаем не полезным. А пусть сенат заготовит, пожалуй, указ ему, чтобы он подобные работы тотчас прекратил, жителей распустил и в дальнейшем принял меры к тому, чтобы не раздражать их. «Вы сами, господа, разумеете», повела Екатерина взором по лицам присутствующим, «что нам подобает изыскивать меры к отвращению велико возможного населения от маркиза Пугачева. Особливо же нам надлежит ласкательными мерами». удержать от злодейской прилести казаков на дону а по сему мы постановляем потудись александрович записать постановляем тако обер-коменданту крепости святого димитрия генерал-майору патапову сообщить письменно наше повеление прекратить все следственные дела над донскими казаками выпустить всех арестованных и объявить им наше милостивое прощение и оставление дальнего взыскания в рассуждение верных и усердных заслуг сего войска в нынешнюю войну с турцией оказанных крепость святого димитрия в последствии ростов на доно Отвратив взор от своей записной книжки, Екатерина вскинула голову и спросила: "Не имеет ли кто высказаться по сему за и контра?" Желающих не нашлось. Разумное отношение в данное время к населению все считали необходимым, и на вопрос Екатерины согласно ответили, что решение императрицы почитают мудрым. Потёмкин, сдерживая голос и улыбку, сказал: "Кстати о казаках. Вам всем ведомо, господа, что до Петербурга дошли слухи, якобы Пугачёв отправил к нам в столицу трёх своих казаков с ядом для отравления императорской фамилии". Новгородский губернатор Сиверс, выразив удивление, сказал, что он лишь сегодня утром прибыл из деревни и о всем неслыханном изуверстве впервые слышит. Потемкин охотно сообщил ему, что поручик Державин чинил в Казани допрос некоему беглому солдату Мамаеву, пойманному на Иргизе в числе мятежников. При этом Державин доносил с экстрой в Питер, что тайность души Мамаева открыть не мог, не только по всему видать, что он весьма не дурак, хранящий великое таинство и самый важный. Мамаев на допросе якобы говорил, что он где был секретарём самозванца и знает, что яицкие казаки отправили дев в Петербург для покушения доверенных с ядом. И даже приметы он их сообщил. По выражению лица Потемкина было заметно, что он тоже хранит в себе некое великое таинство. И, насупив высокий и гладкий лоб, он сказал, «Вот тут-то у нас сыр-бор и загорелся, хотя я и наперед знал, что сие больше на вздор, нежели на дело походит». Тут Екатерина и все присутствующие насторожились. Однако в столь важнейшем пункте — Как драгоценному здравию касающемуся, счел нужным сделать строгое изыскание. Да к тому же и его сиятельство князь Вяземский добавил рвение. «Ищите, — говорит, — промежду челобитчиками-бродягами, так и между работниками. Ну уж тут и давай хватать без разбору всякого». Очевидцем я был, как в царском селе, куда всеблагое государьние изволило на три дня выехать, сгробастили какого-то парнюгу. Его волокут подмышке, а он орёт блажью: "Ой, не хватайте меня под пазухи, чекотки страсть боюсь". Все засмеялись, улыбнулась и Екатерина. Потёмкин достал из-комзолы простую берестяную тавлинку, понюхал табаку и продолжал Он и Мамаев по воле её величества доставлен был в Петербург Сегодня я спросил Шишковского в шутку: "Но «Ну как Степан Иванович, хорошо ли кнутобойничаешь?" Тут Екатерина, сделав на лице презриво-возмущённую гримасу, откинулась в кресле столь стремительно, что шёлк на её аброне зашуршал. А он мне, да не худо говорит, с Мамаевым, говорит, малую талику минувши ночью перемолвился. И Шишковский поведал мне, что Мамаев вовсе не Мамаев, а дворовый человек помещика Ржевского Смирнов, был в шайке Пугачева, но секретарем самозванца никогда не состоял. что посылка казаков с ядом им измышлена. Он де в Казани лгал и болтал от страха, видя, что поручик Державин грозит его сжечь.